Она взглянула на Ричмольда. Ей показалось, что он заснул под ее рассказ, но он внимательно смотрел на нее, покусывая бледные губы. — Ты сама веришь в это? — спросил Ричмольд. — Во что? — В то, что можно заключить такую сделку. — Продать часть себя. Человек неделим, нельзя отколоть что-то и передать другому. Мы не глиняные горшки. «Конечно, Рич, — вспыхнула Алида. — Ты что, снова взялся занудствовать?» «Посуди сама. Этот Вольфзунд неплохо разбирается в людях. Он понял, чем можно тебя подкупить, и придумал эту сказку про продажу воли, чтобы заполучить тебя в свое служение. Это же элементарно, Алида!» «Между прочим, Рич, я делала это отчасти ради тебя, — насупилась Алида. Она отвернулась от друга и принялась кусать от досады ноготь на большом пальце. Обида застыла в сердце, холодная, как кусок желе. Не успел он прийти в себя, как снова начал ставить под сомнение все, что ей удалось добиться таким трудом. Она ведь старалась помочь ему, помочь им обоим найти наставников. Ей было страшно, одиноко, а он лежит тут и фыркает, как попавший под дождь кот». — Кот! — Лида сразу вспомнила своего верного друга Мурмяуза и тоскливо вздохнула. Ричмульд дотянулся и накрыл ее руку своей ладонью. Лида вздрогнула. — Прости, — сказал он. — Я не хотел тебя обижать. — Рич! — Мурмяуз остался там. — всхлипнула она и осторожно опустила голову другу на грудь. Ричмольд приобнял ее за плечи и неуклюже погладил по спине. Мне так жаль, я с ним почти подружился. Алида вытерла слезы и попыталась улыбнуться. Я потерял футляр, сказал Ричмольд. Теперь из-за меня ничего не получится. Они немного помолчали. Солнце то освещало комнату, то скрывалось за облаками, и на бордово-золотом ковре устилавшем пол, Мелькали разноцветные блики оконного витража. — Ох, Рич! — только и сказала Алида. — Моя страница тоже пропала. — Но это ведь ничего, ведь правда. — Это плохо, Алида, — вздохнул Ричмольд. — Так что мы решим? Мы на стороне Вольфзунда. Алида мигом вспылила. — Он помог тебе? — Я обещал помочь найти наставников, — А еще Симониса непременно вылечит тебя, когда силы вернутся к Альюдам. И ты еще можешь сомневаться. А магистры только устроили погром в городе. — Нет, я не против, — ответил Ричмольд. — Наверное, ты права. Я и сам так думал перед тем, как... Он закрыл глаза ладонью и тяжело вздохнул. Я так устал. Может, поговорим позже? — Господин Лаграс, ваш обед... Элли вкатила в комнату тележку, на которой громоздились тарелки с супом, отбивными, картофелем и десертом. «Госпожа Фитцевт, вас ждут в главной столовой». Э, «Здесь нет никого?» «Постой, это что, твоя фамилия?» Алиду ставилась на Ричмельда. Ее потрясло осознание, что они действительно до сих пор знали друг друга только по именам, а в суматохе Алида даже не задумывалась об этом. «Ну да, а что такого?» — насупился Ричмольд. «Нет-нет, я не говорю, что она плохая. Ричмольд Лаграс. Красиво!» Алида улыбнулась. «Это фамилия Герта?» Рич кивнул. «Да, Гертард Лаграс». Он вздохнул и посмотрел куда-то в сторону. «Наверное, я должен был называть его отцом». «Господин Ричмольд?» — взмутилась служанка. «Обед стынет. Давайте я вам помогу». Она взяла в руки тарелку с супом и поднесла ложку ко рту больного. «Может, я?» — спросила Алида. «Вообще-то я и сам могу», — вспыхнул Ричмольд. «Помогите сесть». «Еще чего?» — воскликнула Элли. «Вам пока нельзя. Так что болтайте поменьше и кушайте. А вас, Алида, уже ждут. Хозяин не любит опаздывающих». Алида посмотрела на Элли и Ричмольда, Желая убедиться, что друг в надежных руках и, взметнув копной волос, выбежала из комнаты. Лишь спустившись по лестнице и перейдя в свою башню, она поняла, что не знает, как дойти отсюда в общую столовую. Аромат обеда, который прикатила Элли, вскружил ей голову. Алида в последнее время страдала много от чего, однако отсутствие аппетита в этот список не входило». Коридор уводил влево, и она, неслышно ступая по ковру, двинулась дальше. Разглядывать картины на стенах ей больше не хотелось. Сердце заколотилось чаще, стоило ей подумать о том, что совсем скоро она будет разговаривать с Вольфзундом. Уж сейчас -то он точно скажет, что ей нужно делать. За поворотом оказалась широкая лестница с черными резными перилами, и Алида побежала вниз. С каждым шагом все сильнее пахло съестным, и она поняла, что выбрала правильный путь. — Ну, наконец-то! Ждем тебя уже семь минут. У меня желудок к спине прилип, — возмущенно воскликнул Мелдиан, когда Алида, запыхавшись, вбежала в просторную, роскошно обставленную столовую. В центре овальной комнаты располагался огромный стол, накрытый на четверых. Умопомрачительные ароматы кружили голову, и Алида присела рядом с Мелом. «Простите», — пискнула она. Перенера вскинула бровь и покачала головой. «Всем приятного аппетита», — смущенно пробормотала Алида и принялась за еду. Она не знала, кто готовит в замке, Элли или кто-то другой, а может, еда появляется сама собой, по волшебству. Но все блюда были настолько прекрасны, что она молча жевала и жевала, подкладывая себе добавку из всех тарелок. Суп с белыми грибами, запеченные утиные грудки с гранатовым соусом и овощами, пышный пирог с красной капустой, салат из яиц молодой зелени, булочки с румяной хрустящей корочкой. Алида просто не могла остановиться. Даже Мелдиан иногда смотрел на нее с некоторым подозрением. Ты что? Продала еще и чувство насыщения? И ехидно спросил он, прищурившись. «Кто бы говорил, сынок!» — осадила его Перенера. Малдиан смахнул крошки от пирога на пол и смущенно пошевелил ушами. «Мам, а десерт будет?» Вольф Зунд потягивал вино из бокала и поглядывал на собравшихся за столом немного отстраненным, но цепким взглядом, от которого не могла укрыться ни одна деталь. Его тарелка была почти пуста, зато бокал наполнялся и опустошался чаще, чем Алида думала о бабушке и мурмяузе вместе взятых. Расправившись с тортом, который подали на десерт, Алида откинулась на спинку стула и постаралась незаметно расслабить шнуровку на поясе платья. «Что в городе, дорогой?» — прервала молчание Перинера, устремив серьезный взгляд на мужа. Огонь почти потушили, пожал плечами Вольфзунд. «Они объявили, что город подожгла некая секта, влёкшаяся псевдоколдовством. Народ возмущен и жаждет покарать виновных. План не дурной, даже я признаю. Наши разведчицы в порядке? О да, им ведь проще спрятаться, чем кому бы то ни было. Взмыли пташки». Вольфзунд помахал рукой над своей головой. «И какой безумец!» — заподозрил птиц. Он хохотнул и отпил еще вина. Хозяин замка явно был в хорошем настроении. Мэл, шепнула Алида. «Как лиса!» «Хорошо!» — ответил рогатый, сощурив глаза. «А что?» «Просто я волновалась!» — вздохнула она. «Было так страшно! А ты куда пропал?» «Почему не помог нам? «Я не пропадал», — огрызнулся Мэлдиан. «Между прочим, я потом полдня провалялся. Почти все силы истратил». «Почему провалялся?» — не поняла Алида. «Я навел морок, спрятал тех, кто был ближе ко мне от людей. У отца получилось бы лучше, но он экономит силы. У нас осталось всего ничего». Мел помрачнел и принялся искать утешение во втором большом куске шоколадного торта. — А потом что? Вы станете обычными? — Нас вообще не станет, девочка, — сказала Перенера. Алида смутилась и принялась разглядывать интерьер столовой. В свете дня замок не выглядел зловещим, скорее просто роскошным и очень торжественным. Глянцевым лоском сверкали люстры и канделябры, на деревянных поверхностях мебели не было ни пылинки. Алида задумалась, как красиво было здесь в давние времена, когда в залах, освещенных сотнями свечей, проводили сказочные балы и приемы, когда волшебство питало каждый камень, пылало в каждом факеле. «Кстати, пап, — сказал Мэл, лисы с матерью будут на днях в столице». «Я за ними заеду, ладно?» «Конечно», — лениво ответил Вользунд, «Жалко только, что эта девочка нам больше не нужна. Ничего, подыщем тебе другую невесту». «Папа!» Мелдин яростно сверкнул черными глазами. «Мы уже говорили об этом». «Я все равно женюсь на Лисе и ни на ком другом». «Юношеское упрямство, прекрасно понимаю». Но ты хотя бы не спеши так. Подумай, хорошо. Зачем тебе простая девушка? Пусть и из древунов. Страниц у нее нет, статуса нет. Никаких выдающихся способностей тоже. Когда мы вернем то, что нам полагается, ты сможешь выбрать себе в жены любую женщину мира, и никто не посмеет тебе отказать. Но я женюсь на Лисе. Мел упрямо мотнул головой и бросил вилку на стол. «Всем хорошего дня!» Он шумом отодвинул свой стул и решительно вышел из столовой. «Я тоже, наверное, пойду, если можно», — сказала Алида, смущенная сценой семейной размолвки. Мелдин в ее глазах вырос. «Кажется, он действительно любил лису, а не пытался выжать из всего собственную выгоду». «Подожди, Алида». — сказал Вольфзунд и поднялся из-за стола. — Пойдем вместе в мой кабинет. Я хочу показать тебе кое-что. Алида растерянно взглянула на Перинеру, сама не понимая, чего ожидает услышать от нее. Та лишь сдержанно кивнула. Алида немного поколебалась, но все-таки пошла за Вольфзундом. Выбирать ей не приходилось. — По крайней мере, он не должен меня убить, — подумала она. Мы же заключили сделку. Я ему нужна. Эта мысль немного ободрила ее, и она прибавила шаг. Алида сразу поняла, что пытаться запомнить дорогу до кабинета Вольфзунда бесполезно. Казалось, они тысячу раз свернули по множеству коридоров, поднялись и спустились на сотни этажей и полуэтажей, перешли по мостикам через десятки башен и прошли бесчисленное количество дверей ведущих в неизведанные глубины замка. Наконец Альют приложил ладонь к черной двери с резьбой. Спустя пару мгновений дверь отворилась, и он сделал приглашающий жест. Алида, Лида, немного поколебавшись, шагнула за порог комнаты. Кабинет Вольфзунда был просторный, овальной комната с четырьмя окнами. В верхней части окон переливались витражи сине-фиолетовых оттенков, отчего по дубовому полу, выложенному темными досками, сверкали причудливые блики, как пенные гребни на морской глади. Вдоль стен растянулись стеллажи с книгами, статуэтками и неизвестного назначения приборами. Кое-где висели картины в массивных рамах и оружие в богато украшенных ножнах. Справа от двери зиял портал камина, как разверстая пасть чудовища, А рядом с ним стояли напольные часы с богатой позолотой. Напротив самого широкого окна расположился стол с ножками, вырезанными в форме когтистых лап, не то птичьих, не то звериных. Присаживайся. Вольф кивнул в сторону стола, а сам открыл шкафчик над каминной полкой. В стенной ниши сверкнул стройный ряд винных бутылок, покрытых пленкой пыли. Алида прошла по холодному полу и устроилась на первом же стуле. Белая подушка оказалась неожиданно мягкой. Алида не успела ничего понять, как подушка встрепенулась и спрыгнула на пол. «Мур — Мурмяус! — воскликнула Алида, не веря своим глазам. Кот, узнав ее, с радостным мяуканьем бросился в объятия хозяйки. Алида прижала кота к себе и зарылась лицом в белоснежный мех. Он пах, по-родному уютно, и она зажмурила глаза. На минуту ей показалось, что она вернулась домой. Мурмяус уткнул мокрый нос в ее шею и замер, довольно тарахтя. — Собственно, это я и хотел тебе показать, — сказал Вольфзунд и поставил темно-зеленую бутылку и два бокала на стол. В замке завелись крысы. И этот джентльмен неплохо с ними расправлялся, пока тебя не было. — Спасибо вам, — сказала Алида, растроганно улыбнувшись. Вольфзунд отмахнулся и плеснул в бокалы черного вина. — Я не буду пить, — добавила гостья, — и вам пора остановиться. Разве Перенера не злится? У нас в деревне дядюшка Сартус пристрастился к выпивке... Но у него, конечно, было не такое ароматное вино, а всякая дрянь. Так вот, его жена сильно ругалась, иногда и веником его гоняла. Вольф смеялся. рассмеялся. Нет, девочка, Перенера совсем не злится, ну, если только самую капельку. Это вино видело лучшие времена. Оно настаивалось, когда замок был полон магии, так же, как твое тело полно горячей молодой крови, «Я верю, что это вино поможет мне поддержать силы, тем более, что они мне ох как нужны!» Он отпил глоток. На лице Альюда заиграла блаженная улыбка. «Роскошный напиток! В этом вкусе чувствуется пышность моих балов, звучат отголоски искусной музыки и сверкают звездопады, исполняющие желания. Попробуй сама!» Он подвинул Алиде бокал, но она упрямо замотала головой. Нет, — Нет-нет, спасибо, мне достаточно. Я раньше никогда не пробовала вино. Если бабушка узнает, что я пила на балу, то... — То есть сам факт твоего присутствия на весеннем балу Альюдов и все произошедшее там ее нисколько не смутит, — хмыкнул Вольфзунд. — Занятно. Алида покраснела и крепче прижала к себе Мурмяуза. Она боялась Вольфзунда, но с верным другом все казалось пустяком. «Вы ведь осмотрели Ричмольда? Что с ним?» — она решила переменить тему. «Осмотрел», — согласился Вольфзунд. «Если бы у нас была сила, любая чаровница поставила бы его на ноги в прямом смысле, даже не такая искусная, как Симониса, но, увы, сейчас перевес не в нашу сторону». Магистрат нашел еще двух ключевых хранителей. Одним из них оказался сумасшедший король Георд. Догадываешься, кому достались целые ворохи страниц? Алида сглотнула. Она понимала, куда клонит вольфзумт. Когда вдруг ольют, едва заметно пошевелил пальцами, словно умелый кукловод. Слова сами сорвались у нее с языка. Я соберу манускрипт для вас, господин. Клянусь. Алида слышала свой голос будто со стороны. Она и не думала говорить ничего подобного и судорожно втянула в себя воздух, будто эти слова заставили ее задохнуться, как от быстрого бега. Мурмяус взволнованно мяукнул и потерся о щеку хозяйки. Твой аутем у меня, милая. Вольф Зунт Елейн улыбнулся. «И ты видишь, насколько легко мне контролировать твою волю, твои слова, твои действия, даже мысли и чувства. Ты для меня раскрытая книга Алида. И, признаюсь, не слишком интересная. Однако ты мне нужна». «Почему именно я?» — спросила она. «Почему не Мелден? Не кто-то из древунов или других альюдов. Они сильнее, они умнее». Они ценнее, ответил Вользунд. Кем ты думаешь, я охотнее рискну? Собственным сыном или наивной дурочкой, которая сама предложила мне свою волю? Алида потрясенно округлила глаза. Так вот, оказывается, для чего она ему? Наверное, я слишком резок с тобой, но я не утаиваю правды, сказал Альют. Ну что ты, не волнуйся. Пока ты все делаешь правильно, тебе ничего не грозит. Я не стану убивать тебя или твоего друга. Он тоже сослужит мне хорошую службу, если все пойдет как надо. Успокойся и забудь о том, что я сказал. Он приобнял Алиду за плечи, и этот простой жест, пусть даже от взунда от того, кто в открытую пользовался ее доверчивостью, вселил в нее полузабытое ощущение — Защищенности. В самом деле, в этом замке, и до тех пор, пока она нужна Альюдам,